Глава шестьдесят вторая. Укрытие семнадцать. Паника, которую она ощутила, надев комбинезон, оказалась неожиданной. Джульетта предвидела, что ей будет страшновато погружаться в воду, но даже такое простое действие, как облачение в комбинезон чистильщика, наполнило ее ужасом и вызвала холодную боль в желудке. Она с трудом заставила себя дышать ровно. Пока Соло застегивал молнию на спине и уплотнял шов полосой липучки, где мой нож? – спросила Джуллиета, похлопав по передним карманам и поиска в среди инструментов. Здесь. Соло наклонился и достал нож из сумки со снаряжением из под полотенца и смены одежды. Он протянул его рукояткой вперед, и Джуллиета сунула нож в карман, который пришила на животе. Когда нож оказался под рукой, даже дышать стало легче. Этот нож из верхнего кафе стал для неё чем-то вроде талисмана. Она поймала себя на том, что периодически трогает его рукоятку, примерно как раньше поглядывала на старые часы на запястье. "Давай подождём со шлемом", сказала она Сола, когда тот поднял прозрачный купол с пола площадки. Возьми с первой веревку. Она указала пальцем в пухлые перчатки. Ее тело согревали толстый материал комбинезона и два слоя нижнего белья. Джульетта надеялась, что этого будет достаточно, чтобы не замерзнуть насмерть в воде. Соло приподнял кольца, связанные из кусков веревки. К одному из ее концов был прикреплен разводной ключ длиной с его предплечье. С какой стороны? спросил он. Жилет показала туда, где плавные сгибающиеся ступени погружались в подсвеченную зелёным воду. Опускай медленно и равномерно и держи верёвку на расстоянии, чтобы она не зацепилась за ступени внизу. Солик кивнул. Пока он опускал ключ в воду, и тот тянул верёвку на дно, Жилетта проверила инструменты. В одном кармане лежал набор отвёрток. Каждое было привязано к карману полуметровым куском бичёвки. В другом кармане находился гаечный ключ, в третьем кусачки. Проверяя карманы, она вспомнила, как шла сюда, как шуршала по шлему мелкая пыль, как таял запас воздуха, с каким звуком тяжёлые ботинки опускались на плотный грунт. Жилет отцепилась в перила. И попыталась думать о чём-то другом, о чём угодно. Провода для подачи электричества, шланг для воздуха, нужно сосредоточиться. Ей понадобится много и того, и другого. Джульетта глубоко вдохнула и проверила высокие бухты труб и проводов на площадке. Она уложила их восьмёркой, и теперь запутать их будет невозможно. Хорошо. Компрессор готов. Соло останется лишь следить, чтобы всё опускалось за ней и ни за что не зацепилось. Ключ на дне, сообщил Соло и привязал верёвку к перилам лестницы. Сегодня он был в хорошем настроении, здравомыслящий и энергичный. Самый подходящий момент, чтобы приступить к делу. Перегонка воды на станцию обработки служила временным решением. Настала пора запустить большие насосы внизу, чтобы они избавились от воды должным образом, закачали её через бетонные стены обратно в грунт. Джульетта подошла к краю площадки и посмотрела на серебристую поверхность стоячей воды. Разве её план не безумен? Разве не должна она испытывать страх или Её больше пугали годы ожидания, если проблема будет решаться безопасным способом. Перспектива сойти с ума медленно и постепенно выглядела большим риском. А то, что она собралась сделать, это примерно как выйти наружу, напомнила она себе. Однажды она уже совершила подобное и выжила, а сейчас даже безопаснее. У неё бюджет неограниченный запас воздуха, и никакие токсины не станут разъедать одежду. Джульетта смотрела на своё отражение в неподвижной воде. Мешковатый комбинезон делал её фигуру огромной. Если бы Лукас стоял здесь рядом с ней, если бы видел, что она собралась сделать, стал бы он её отговаривать. Пожалуй, стал бы Насколько хорошо они на самом деле знают друг друга? Сколько раз они общались вживую? Два или три. Но с тех пор были десятки разговоров. Могла ли она узнать его только по ним, по историям из его детства, по его заразительному смеху в те дни, когда у неё всё валилось из рук и хотелось плакать? Не в этом ли заключалась причина дороговизны электронных посланий? чтобы предотвратить такой вид отношений. Разве иначе стояла бы она здесь, думая о мужчине, которого едва знала, а не о безумии, стоящей перед ней за даче. Возможно, Лукас стал её спасительным тросом, своего рода ниточкой надежды, соединяющей с домом, или он скорее пятнышко света време от времени, видимое в тумане. Маяк, указывающий ей обратный путь. Шлем. Соло стоял рядом, держа прозрачный пластиковый купол с фонариком наверху. Джульетта взяла шлем, проверила надежны ли закреплен фонарик, постаралась выбросить из головы дурацкие мысли. Сперва дай воздух, велела она, и включи рацию. Соло кивнул. Она держала шлем, пока Сола закреплял конец шланга в переходнике, который она привинтила к воротнику. Когда шланг защёлкнулся, послышалось короткое шипение остатков воздуха. Затем рука Сола скользнула вдоль её затылка и включила рацию. Джульетта наклонила подбородок, нажимая самодельный триггер, вшитый в бельё. "Прям-прям", произнесла она. Из рации на бедре Сола послышался странный хрип, смешанный с голосом Джульетты. Немного шумно сказал он и подрегулировал у себя громкость. Джульетта установила на место шлем. Из него был удалён экран и вся облецовка. Соскоблив ещё и наружную краску, она получила почти прозрачную полусферу из прочного пластика. Приятно сознавать, защёлкивая крепление на воротнике, что всё видимое изнутри шлема реально существует. "Ты в порядке?" Голос Сола приглушал шлем. Джульетта подняла руку и продемонстрировала ему большой палец, затем указала на компрессор. Сол оквнул, опустился возле него на колени и почесал бороду, затем повёрнул главный выключатель портативного компрессора, 5 раз прокачал рукоятку подсоса. И дёрнул шнур стартера. Компрессор чихнул дымом и заработал. Несмотря на обрезиненные опоры, он плясал и тряся на металлической лестничной площадке. И Джульетта ощущала его вибрацию подошвами. Даже сквозь шлем она услышала, с каким грохотом работает компрессор, и представила, как этот грохот разносится по заброшенному укрытию. Соло подержал дроссель еще секунду, как она ему показывала, затем медленно утопил его до упора. Пока компрессор трях тел и пыхтел, Соло смотрел на Джульету, улыбаясь сквозь бороду, похожий на какую-нибудь собаку из отдела снабжения, преданный глядящий на хозяина. Джульета ткнула в красную канистру с запасом горючего и снова показала ему большой палец. Соло ответил тем же. Джульетта направилась к ступеням, держась за перила. Соло протиснулся мимо неё и подбежал к перилам и привязанной верёвке. Затем протянул Джульетте руку, помогая спускаться по скользким ступеням в неуклюжих ботинках. Она надеялась, что в воде станет легче двигаться, но не знала этого наверняка и полагалась на интуитивное понимание физики. Примерно так, как она умела угадывать намерения машины, просто внимательно за ней наблюдая. Она сделала последние несколько шагов по суху, а потом её ботинки расстекли маслянистую поверхность воды и нащупали первую подводную ступеньку. Жилет опустился ещё надве, готовая ощутить сквозь комбинезон ледяной холод. Но плотная ткань и два слоя белья оказались хорошей теплоизоляцией. даже слишком хороший. Она увидела, как на внутренней поверхности шлема начала конденсироваться влага. Наклонив подбородок, Джульетта включила рацию и велела Соло открыть клапан и пустить в шлем воздух. Соло повозился на воротнике и повернул рычажок клапана, открыв доступ воздуха из компрессора. Возле уха послышалось довольно сильное шипение, и Джульетта ощутила Как комбинезон вокруг тела надувается. Выпускной клапан, который она ввинтила с другой стороны воротника, сработал и сбросил избыточное давление, не дав комбинезону и как она заподозрила, ее голове лопнуть. Грузы, сказала она в рацию. Солов забрался обратно по лестнице и вернулся с круглыми грузами из спортзала. Присев на последние сухой ступени, он закрепил их под коленями Джуллиеты. была самый толстый липучки и уставился, ожидая дальнейших указаний. Жилета с трудом подняла ногу, затем другую, убеждаясь, что грузы закреплены надёжно. "Провод", бросила она, привыкая работать с рацией. Это была самая важная часть. Электричество из идти будет питать остановившиеся насосы внизу. 24 В. Она установила переключатель на площадке чтобы Соло смог проверить насос, пока она внизу. Ей не хотелось возвращаться, когда провод будет под напряжением. Соло размотал несколько метров двухжильного кабеля и закрепил конец петлей у нее на запястье. Он хорошо вязал узлы, как веревочные, так и проволочные. Уверенность Джульетты росла с каждой минутой, а дискомфорт от пребывания в комбинезоне уменьшался. Стоя на две ступеньки выше, Соло улыбнулся ей сквозь пластиковый купол, блеснув жёлтыми зубами в лохматой бороде. Джульетта улыбнулась в ответ. Она постояла спокойно, пока Соло проверял и включал фонарик на шлеме. Аккумулятор был только что заряжен и мог проработать целый день, намного дольше, чем требовалось. Ладно, помоги мне перелезть. Отключив подбородком рацию, Джульетта повернулась и прислонилась к перилам. Легла на них животом, затем переместила голову. Поразительное это было ощущение перелезать через перила, как будто совершаешь самоубийство. Вот большая лестница, вот ее укрытие, она на четыре этажа выше механического, под ней пространство, куда прыгали только безумцы, а она собирается нырнуть туда по собственной воле. Соло помог ей перенести ноги с грузом. Для этого ему пришлось спуститься на одну ступеньку в воду. Когда он поднял ногу, Джульетта перебросила её через перила. Она неожиданно оказалась на узкой полоске скользкой стали, гадая, сможет ли вода удержать её и затормозить падение. На мгновение Джульетту охватила паника, металлический привкус во рту, тяжесть в животе, неудержимое желание помочиться. И все это, пока Солла переваливал другую ее ногу через перила, а она отчаянно держалась за привязанную им веревку, а потом ее ботинки пробили серебристую шкуру воды. Черт! Она шумно выдохнула и ахнула, потрясенные тем, что плюхнулась в воду так быстро. Руки и колени обхватили извивающуюся веревку. а тело болталось внутри надувшегося комбинезона, ставшего похожим на слишком просторную кожу, отделившуюся от тела. Ты в порядке? крикнул Соло, сложив ладони рупором вокруг рта. Джульетка кивнула внутри неподвижного шлема. Она ощущала, как грузы на ногах тянут ее вниз. Ей хотелось дать Соло множество советов, пожелать удачи. Но мысли в голове носились слишком быстро, и она совсем забыла про рацию. Потом, не тратя слов, она ослабила хватку перчаток и коленей, ощутила, как веревка со скрипом за скользила вдоль тела, и начала долгое погружение.